Глава сорок четвертая. времени. Я так много хочу рассказать тебе о медведице, которая позволила мне спать рядом с ней, чтобы я не замерз, о булье за большим домом, о том, что я чувствовал, когда сунул руку в улей и ел мед, о том, как щекотно было, когда по мне ползали пчелы, о том, как жгло руку, когда я выковыривал ножом свинцовую пулю, о шуме леса, о его сухом скрипе и стоне, о тянущей болотной песне, о старой, тощей и кослявой косуле, которая забилась в какую-то дыру, чтобы умереть, и которой я помог умереть, потому что у меня был нож, о лосихе с лосенком, которые вышли к болоту в нежном зареве морожки и о безнадежной песне кроншнепа на лесной опушке. «Они всегда здесь», — сказал я, — «а мы просто гости». Я хочу рассказать тебе о мозге, что похож на шляпку гриба, а спинной мозг — его ножка, и нервы уходят в почву, высасывают оттуда соки. О том, что все живое в мире Господнем устроено одинаково. О галактиках, о лепестках цветов, ракушках, снежинках, крыльях насекомых, человеческом теле, атомах и внутренних пространствах, об идеальных эллипсах и кругах. Об утренней звезде, за которой я следовал месяцами, борясь за жизнь. Об утренней звезде. Да, много сказать об утренней звезде, когда время не имеет значения. О том, что она светится ярко-красным. О том, что она вращается задом наперед. О том, что это единственное небесное тело, чьи сутки дольше года. О том, что она совсем как мы летит в будущее вперед спиной. Времени прямая дорога, говорю я тебе, но лабиринт. И если в лабиринте прислониться к стене, к любой стене, то можно услышать собственные шаги, услышать, как идешь по ту сторону стены. На ясном небе звезды, по нему протянулась жемчужная нить. Мы плывем в первобытном бульоне, в воде, сверкавшей еще до счисления времен. Мы уплываем каждый к своему горизонту. Ты к ночи, я к утру. Я больше не вижу тебя, но слышу, как ты плачешь, воешь, как страдающие звери. Мне горько, что так вышло. Для тебя расстаться было, как разорвать живую плоть, но для меня не мучительнее, чем закрыть глаза. Теперь мы уплываем друг от друга. Звезды вверху, совсем как мы, медленно движутся, удаляясь друг от друга. Иные еще горят, другие давно потухли, и то, что мы видим, есть исчезающий свет, сиявший в начале времен. Скоро я перестану слышать твои жалобы. Ты далеко, и я замечаю, что начинаю забывать тебя. Было ли у тебя вообще лицо, запах или голос? Может, тебя и вовсе не существовало? И то, что я принимал за нас двоих, было лишь частями меня самого. Или мы были частями друг друга. Ты была атом в ногте моего большого пальца. А я галактикой в слезе, которую ты пролила ребенком. Ты была мной, я был тобой. Вокруг меня вдруг колышется море. От вечности перехватывает дыхание. Все начинается сначала, по кругу, по кругу, и я громко смеюсь, потому что знать это так просто. Теперь я вижу, что звезды надо мной — это маленькие дырочки в ткани, что из белой комнаты падает свет, и я вижу там женщину-мужчину. Женщина-мужчина, как мы. Мужчина и женщина в одном теле. И я снова вспоминаю тебя и понимаю, что должен найти дорогу назад, к тебе. Я так много хочу рассказать тебе, как за мной гнались, как заперли в страшной комнате, как я бегал под землей, как не знал ничего ни о чем. Как забывал данное мне ложное имя, но не забыл имя настоящее, как не мог говорить. Но теперь я слышу, как я говорю, и женщина-мужчина берет меня за руку. «По дороге на север», — говорю я сначала. «Железная повозка», — говорю я потом, и слышу, что говорить труднее, чем думать.